Глава 25. Вампирский непруталин «Боль? А ведь я уже начал отвыкать от этой дыряни Это была моя любимая плюшка! Хер бы я с горы прыгнул, если бы не это! Боли я боюсь, особенно в таком мире! Боли, сука, такая боль!» Пока череп раскалывался пополам, меня связали. Да так что слон бы не двинулся. Руки и ноги словно повязали толстой кишкой бардула, На шею повесили тяжеловесную хреновину, и я сразу почувствовал, как магия в крови перестала бурлить, затухла. Удаленно подключиться, как к пирату, я уже не смогу. Это было комбо магии и вампиризма. Засверкало голубым. Катя пытается произвести впечатление бесполезной энергии. Вот только она еще не научилась пользоваться своим нестабильным шакла. Послышался глухой хлопок, а потом звук падающего тела. Больше не светило, катарсию оглушили, как окуня, динамитом. Дрянь, надо было драника с усиком брать с собой. Решили, блин, не светить уродов, запрятали их в лесу. С глаз слетел кровянистый туман, боль немного утихла. Я стал соображать и увидел пидорасов. Два ольфа-слуги и сексуальная дриая, с её лица сошла миловидность. Но и наглого оскала ледяной ведьмы не было. Катарсия лежит на холодном камне, сердце бьётся, хорошо. «Какого...» – выдавил я из себя. «Мы ждали тебя, Трайл», — поморщилась дряя, нервно наглаживая себя по новым бёдрам. «Очень хорошо, что ты сказала, что стала вампиром. Иначе нас ожидал бы неприятный сюрприз». «Как самочувствие гунишка? Зачем явился?» Я посмотрел на слуг в масках. На этот раз они не были в обтягивающей одежде, а в каких-то чешуйчатых спецкостюмах. Похоже, додумались, что переселяться я мог, только коснувшись оголённой части тела. «Но тут главное — мог». С вампирскими силами я немного апнулся в навыках. Вот только чёртов блокатор на шее мешает». «Хе, сиськи Бордула! Шо, блять, опять двадцать пять?» Геральта Стария вышла из тени. В отчаянной попытке я попробовал высвободить кровавую магию, но, как и думал, ничего не получилось. Какого хера её освободили? Всеми силами, стараясь охладить мозги, я думал. Похоже, пока меня не было, девки спелись. Гадство! Из-за чёртова Ньорта я опоздал где только можно. «А что с Каей, Ашей, гномом-бородачом?» Меня грубо отпихнули, и я снова почувствовал боль, ударивший спиной о стену. Сполз, сел, с трудом посмотрел на Дриаю. «Что раздери вас, Бордул, происходит?» «Ничего такого. Мне только рассказали то, во что я не хотела верить. Риардан умер мучительной смертью, ведь так? И не по своей воле, как ты мне рассказывала братик». блять Всё тайное рано или поздно становится явью. Я перевёл глаза на Астарию. Похоже, она сложила 2 плюс 1, и, воспользовавшись тем, что я пропал, наболтала лишнего, навешав километр макарон на уши сестрёнки. Если бы меня не похитила Эйтерна, я бы ни за что не допустил сливы информации. Более того, на следующий день я хотел признаться Дриае, но сделать это более тактично. Держать такие тайны было очень опасно. Теперь ясно, что означало это ослабление Уз с гашартом Я думал что меня просто стали забывать и списали со счетов. Я стал тянуть время. «Послушай, я хотел тебе рассказать, но просто не успел. Понимаю, звучит не очень, но разве твой брат не был ловчим? Он первым на меня напал, я только защищался. Что я, по-твоему, должен был сделать? Дать тебя опустошить?» а Астария рассмеялась басистым голосом брутального мужика. Я перевёл взгляд на неё. «Что смешного?» Слуга болезненно пынул меня в бок. С большим трудом заставил себя не подавиться собственным языком. «Придержи язык, отродье!» «Ипать какой чувствительный!» Похоже, эльф на меня сильно в обиде, а Стария с раздражением заговорила. «Много же ты проблем нам создал, Рео. Или как там тебя? Даже не знаю, как тебя зовут. Кто ты вообще такой? Откуда взялся? Ответишь сразу, или мы потратим у ему времени, но ты всё равно расскажешь». «Надо было её убить». он герой из другого мира», — хмыкнула Дриая. «Так он себя называет. А ещё спасителем эльфов и чуть не всего Варгарона». В мозгах щёлкнул предохранители. Я зло посмотрел на сестрёнку. Ей мой взгляд не понравился. «Не смотри на меня так! Ты урод! Глянь на себя! Ты даже на брата больше не похож! Какое-то страшилище!» Я с трудом пожал плечами. «Как вы меня поймали! Я не чувствовал вас, не слышал!» Дриаев выркнула. От меня не скрылась, каким отвращением Астария посмотрела на неё. Ей очень не нравилось, как используется прекрасное тело ледяной королевы. Заметив мой взгляд, она взяла мимику под контроль, язвительно улыбнувшись. «А ты думал, вампиры могут делать, что захотят? Насколько они сильны, настолько же и уязвимы. Если бы это было не так, то миром давно бы правил Анклав. Как видишь, этого не произошло. Тебе ещё многое надо понять о Варгароне, лжерео». Мне понадобилась секунда, чтобы переварить скудную информацию. «Окей, ясно понятно, я себя переоценил». После использования заклинаний первого круга я чувствовал себя ходячей ядерной бомбой. «Дриая, у меня не было выбора», — болезненно поморщился я. «Твой брат просто оказался не в том месте и не в то время. А я хотел жить. Ты бы не убила, если бы тебя схватили и в клетке отправили на виселицу а?» Реакция сестрёнки оказалась неожиданной. Она равнодушно закатила глаза, словно я сказал какую-то чушь. «Ой, перестань, братик!» «Ты соврал, а я просто захотела, чтобы мне соврали. Забыли. Как будто дело только в этом». Похоже на брата Епохера, хоть она и сделала это поводом. «Тогда в чём дело?» — удивился я. «Тебе рассказать от начала до конца?» — саркастически хихикнула она. «Хватит болтать, введите его в ледяную пещеру и старайтесь меньше с ним соприкасаться. Мы тебе не подчиняемся», — сухо отозвался слуга. Я отчётливо слышал скрежет аккуратными зубками. Понятно. О чём бы ни договорились две сучки, у каждой свои козыри друг на друга. Только вот что именно предложила Астария Дриае, что-то раскрылось перед ней. И почему сестрёнку не насадили на хер Бордула за всё, что она сделала? а Осмодеющина какая-то происходит. Я обратился к Астарии. «Ты уверена, что не хочешь сотрудничать со мной?» спросил я с намёком на старое предложение передать тело Светоча. Дриае подозрительно перевела взгляд со Астарии на меня. И ждали секунду, бывшая ледяная королева сомневалась. И это заметил только я. «Мне кажется, выгоднее продать душу Асмодею, Рео. Нет, я воздержусь. И всё равно получу от тебя всё, что мне нужно». Мозги отказывались сдаваться. Оказаться второй раз в ледяной пещере не хотелось, особенно с двумя очень обиженными и коварными эльфийками. «За мной по пятам идёт анклав вампиров». Дриая и астария переглянулись. «Пусть идут», — ответила Дриая. Они вряд ли сунутся в Гошард, так что не рассчитывай». «Ясно, понятно. Я посмотрел на слугу. Маска его не сильно анонимизирует. Чуть скошенное длинное ухо выдавало в нём Гаудира. Я пару раз с ним общался. Ему не больше сорока, неопытный, вспыльчивый, но очень верный своей госпоже. Он скорее отдаст душу на съедение Асмадея, чем продаст её. «Эй, Гео, ты знала, что я шпилил твою Астарию? Клянусь светочем, я выдрал её, как Асмадея Ашхаю». «Ах ты, грязная крыса!» — взревел раннимый эльф и занёс ногу для удара. «Нет!» — крикнули Астария и Дриаи одновременно. Эльф замер на месте. «Глупец!» — сверкнула глазами астарии «Если тебя так легко вывести из себя, может, ты отправишься к «Простите, госпожа!» — виновато склонил голову эльф. «Чёрт, надёжный, как у Валда. План на этот раз не сработал. Варгарон умнеет быстрее, чем мне хотелось бы». А ведь такая удачная затея – подсунуть мордас под ногу и попробовать прокусить жёсткий сапог. В ледяную пещеру меня возвращали волоком. Я со стервенением пытался сообразить, почему так ослаб. Тело еле двигается. Чувствую боль в руках и ногах. Я точно влепался в какую-то вампирскую ловушку. Вот только какую. Принюхался. Запах чеснока не почувствовал. Меня не донесли. Гошард содрогнулся. Долбануло так, словно под землёй взорвалась килотонно тротила Эльфы, тащившие меня, чуть не попадали с ног. «Это что ещё такое?» — послышался нервозный вскрик дряй «Не останавливайтесь! Разберёмся потом!» Вскоре я оказался в знакомой ледяной пещере и привязан к осточертевшему уже столбу. «Опять! Снова! Твою ж!» Кап? нет Связали меня теперь не просто верёвками, а какими-то зачарованными цепями. Такие не порвёшь, не порежешь, не прогрызёшь. Снова грохнуло. Да так что сверху упал сталактит прямо рядом со мной. Я непроизвольно расширил глаза до размера столового подноса. И пать была бы концовка. Не уверен, что я пережил бы такое при текущей слабости. Бессмертным вампиром я себя больше не чувствовал, и это пугало до усрачки. Привычка быть сильным впиталась в меня слишком быстро. Эльвеги нескрываемо нервничали. «Что в Вайми Ашхай происходит?» вертел головой Дарья и грызла губы. «Ничего хорошего, девочка», — посмотрел мужик куда-то наверх. «Нужно проверить. Вы...» Астария зло посмотрела на двух слуг. «Останетесь здесь. К нему не подходить ближе, чем на пять шагов. И не смейте прикасаться. Будет плохо себя вести, воспользоваться только магией. Ни в коем случае не убивать. Но его руки и ноги мне не нужны. Всё ясно?» «Да, да Летя глубоко поклонили слуги. «Что?» — возмутилась дряя «Нельзя его оставлять. Он опасен. Тебе одного раза не хватило?» «Не до него. Потом. Быстро!» Астария стрельнула глазами по слугам. Почти незаметно, но не для меня. Очередной грохот раздался уже где-то снизу. Дриая наградила меня напоследок многозначительным взглядом. «Даже не думай что-то вытворить, братик. Твои друзья у меня, понял?» Девки выскочили из пещеры, оставив меня наедине с охранниками. «Твою мать, что происходит-то?» Молодой олев был в маске тресогуски, но в зазорах был виден взгляд, полный ненависти. «Ох, как же он хочет мне сделать больно!» Он выпятил грудь. «Значит, ноги тебе не нуж...» «Вжёг!» — короткий взмах руки, и парнишка лежит на камне без сознания. Я с открытым рутом вылупился на второго слугу. «Вспыльчивый, глупый. Привет, Риордан. Точнее, герой эльфов!» Он иронично хмыкнул. «Ты правда себя так называл?» Слуга снял маску, и передо мной стоял блаженный Лайер Эридрос, хранитель порочного дома и владелец маски Астарии. «Эм, здрасте!» Медленно кивнул я. «Чем обязан?» «Давайте, становитесь в очередь, мутные типы и дебильные фиски интрижки. И пал вас всех в васолиный зад. Так, спокойнее». «Мы со решили немного подыграть твоей подруге, Дриае». «Да закрой ты уже рот». Я захлопнула. «Ты же знаешь, что она служила Светочу Айлани, ну, до того, как девочку убили. Точнее, её не совсем убили. Но, надеюсь, убийцы этого ещё не прознали» э э э улыбнулся. «У нас мало времени. Давай покороче. Можно, да? Спасибо. Наши девчата могут вернуться в любой момент, а мне ещё нужно вывести из города важных особ». Эльф развёл руками, но сделал это натужно, словно заставлял себя испытывать возмущённые эмоции. «Знаешь, я стар даже по меркам эльфов, и давно не верю в случайности. Слишком много происходит событий с тех пор, как появился носитель легендарного шаклы. Ты…» «Ты, конечно, не уникум, но никогда мир не переворачивался с этого кверху ногами. Что ты скажешь об этом? Твои проказы, затейник!» Я на старый жился больше обычного, хотя в моём положении куда уж больше. «При тут я?» «Ну как при чём? Астария рассказала мне свои соображения о тебе. Я дополнил пробелы в этой истории и тоже кое о чём догадался». В глазах Алифа сверкнула непонятная искорка. Грохот. Земля сотряслась. Ещё несколько сталактитов упали сверху вместе с массивными булыжниками. Морщинист эльф посмотрел на разруху с непроницаемым лицом. «Времени поговорить нет. Так что слушай меня, герой эльфов. Я хочу видеть тебя среди своих союзников. Но только если мы не будем друг друга разочаровывать. Если пообещаешь мне, что расскажешь всё с самого начала, сила, которой ты обладаешь, невообразима». «Я рад, что тебе хватило умственного вещества, в голове не пользоваться ей направо и налево. Именно поэтому я с тобой сейчас разговариваю. Давай так. Я считаю, что сотрудничать с тобой выгоднее, чем принуждать». Последнее слово Эльв сказал очень многозначительно. И это мне не понравилось. «Если ты хотел договориться, тогда зачем это спектакль? Почему я связан?» «Я же сказал. Ты меня слушал или нет?» «Изадриаи. Она узнала что-то такое, за что её убили» и мы должны узнать, что именно. Выпытывать бесполезно. Личная прислуга Светоча умеет держать язык за зубами, поэтому пусть она пока думает, что остаре на её стороне. А теперь хватит болтать. Я могу рассчитывать на твою лояльность». «Бред какой-то. Всё это выглядит очень подозрительным». «А если я совру?» – не удержался я. «Если бы ты не задал этого вопроса, то я бы точно тебе не поверил. Слушай, ты молодой, любишь тратить время. Я не такой. Так тебя развязать?» «Правило один. Не играть по правилам. Это было написано на кнуте моим собственным кривым почерком. Я не понял хитро выебанного смысла той чуши с правилами, но они мне понравились». «Не». Элис замер в полушаге от меня. «Не. Не надо меня развязывать. Моя магия заблокирована, но душа нет. Они думают, что только коснувшись, я могу переселяться. Но, став вампиром, я меняюсь местами через кровь. Я незаметно прокосил себе щеку, со всех сил стараясь скрыть боль. Мой кровавый харчок стремительно полетел у старого эльфа. Что-что, но мало кто умеет харкаться лучше меня. Это умение приходит с годами тренировок, а в купе с новыми умениями... Хер ты увернёшься, прочелыга! Тьма, свет. Я пошатнулся от резкой смены тела. Другой вес, осанка, длина рук и ног. Небольшой эльфийский геморрой в заднице неприятно зудит. Ого, не знал, что они тоже им страдают. «Блин, так вот, значит, какие от этой болячки ощущения?» Словно пупурчатый огурец в жопу засунули. Знания Альфа хлынули мне в мозг. Потребуется время, чтобы всё это слайд-шоу из мысли-форм разобрать по полочкам. В голове мелькнуло соображение. Если я переселяюсь через кровь, смогу ли выдавить из себя стакан, кому-нибудь передать? Если понадобится переселиться. Этот кто-то обмажется моей кровью, я смогу обменяться телами на любом расстоянии. Если переживу, надо будет попробовать. «Хм, такого я не ожидал». На удивление спокойно отозвался связанный вампир. «Мне сказали, что к тебе нельзя прикасаться, и я даже размышлял об этом и решил, что так оно и есть. Неплохо, неплохо». Я посмотрел на бывшего себя. И под чудовище, растрюпанные грязные волосы, улыбка безумцы кровавые глаза. Вампир всё ещё мой респаун, и я не хочу менять сильное вампирское тело на старого хрыча с огурцом в гузле. В эмоциях Эридреса я не уловил негативных чувств. Похоже, он мне не врёт». «Без обид, блаженный Лаэра». «Какие обиды? Ты обхитрил старика», — хмыкнул Эридрос. «Только зачем? Тебе это ничего не даст. Я думал, ты это понял и хотел тебя освободить». «Скажем так, не надо ставить мне условия, когда я связан. Союзников так не выбирает, бро». Я уверенно подошёл к вампиру, снял с его шеи блокиратор магии. «Почему вампирская сила ослабела?» — развязывая Эридроса, спросил я. Я не переживала, что он нападёт. Таким образом, он просто убьёт самого себя, а моя душа вернётся в свой респаун. Став высшим, я осознала, что именно так и произойдёт. Эта ниша и респаун не чувствовался. Сейчас же я ощущаю каждую его клетку. Так что смело могу проверить шивой своего потенциального союзника. Себя окропили эссенции, вырабатывающиеся вампирским органом. Он там, где у тебя когда-то было сердце. Вы слабеете от собственного яда, и кое-где разводят вамисов ради этой субстанции. «Так что мы знаем, как защитить себя от подобных тебе». «Подавители магии и эссенции – средства недешёвые, но в военных цитаделях достать их не проблема». «Ещё вопросы?» «Отвечу с удовольствием. Комфортные условия очень этому располагают». Я развязала Эридреса. Тот медленно встал. «Ух, монстрятина! Даже зная, что мне ничего не будет, всё равно неуютно». Этерна вот красивой была, только её улыбка жути наводила. но «Ничего, вот помоюсь, тоже в милашку превращусь. Только с глазами непонятно, что делать». Я встал в позу Крутого Перца. «А теперь послушай мои условия. Я и все мои приспешники уйдем отсюда живыми и невредимыми. Еще мне нужно знать, где сейчас Азоры. Я хочу поговорить с их главным. Ты поможешь мне в этом. А потом уж... Я думаю, мы сможем договориться». Я резко развернулся, когда услышал звуки за спиной. «Мяук!» «Да ну на, пидор ты ушастый! Ты где был?»